Глава 17. «Нет», — я сделалась белее мело, понимая, что это означало. «Только не это». «Бедный рыжик», — всхлипнула Маджери. «Мы что, его больше никогда не увидим?» «Подождите паниковать», — пресекла начинающуюся истерику Кейт. «Когда я училась тут, то слышала, что в старой библиотеке остались хранилища, где действовали такие заклинания скрыто, каких сейчас не встретишь. Они запитывались от подземного источника силы». «Не удивляйтесь, иначе зачем бы тут возвели Академию? Может, Рыж как раз и забрался в такое хранилище? Стены библиотеки постепенно разрушаются, здание давно пришло в упадок, однако ректор запрещает его сносить. «Постойте, — меня осенило, — а в ловушку, от последствий которой мы полночи спасали кота, он случайно не в старой библиотеке угодил. Быть может, эти события — звенья одной цепи?» Я вскочила с места, уверенная, что так и есть. «Вы куда собрались, леди Вильгельмина?» — донесся в спину изумленный окрик графа Дельшина. «Искать кота, разумеется», — бросила, не оборачиваясь. «Возможно, он ещё жив, и я успею его найти». «А после посадить на цепь и выгуливать только на поводке», — добавила мысленно. Вслух говорить поостереглась, чтобы некоторые не восприняли слова как руководство к действию. «Если узнаю, что рыж нарочно полез туда, где опасно, ему не поздоровится». «Зачем, — спрашивается, — спасала? Ещё и тёмному императору желание задолжала. Не дай, пресветлая дева, коту там помереть. У меня тут два некроманта под рукой. Воскрешу и сама прибью шерстяного гадёныша». Злиться на Рыжика было проще, чем тревожиться за его жизнь. Надо было слушать Маджери и сразу идти искать, а не тянуть время. Но кто же знал? Разъярённой фурией я неслась к заброшенной части Академии и не замечала никого вокруг. Меня разрывало желание отшлёпать наглого котяру, и в то же время сердце тоскливо сжималось, стоило только представить, что котейка погибает где-то во тьме. Одинокий, бедненький, беспомощный. «Вика, стой!» — донеслось издали. «Да постой же!» Обернувшись, увидела, что Мадж, Кейт и Бернар спешат следом. От помощи глупо отказываться. Вчетвером мы отыщем рыжика гораздо быстрее». «Не зря рэн говорил, что в любом виде воинского искусства важен стимул», — хватая ртом воздух, произнесла сестра. «Ух, дай отдышаться минуту. Давно я так не бегала. Ты что же думала, мы тебя одну в беде оставим? Сейчас придём в себя и отправимся рыжий искать. Амулет по-прежнему молчит?» «Спасибо», — поблагодарила сестрёнку и кивнула остальным неравнодушным участникам. «Я так испугалась за питомца, что ни о чём другом не думала». Я снова активировала амулет, с тревогой наблюдая за стрелкой, закрутившейся волчком. Остановившись, она на секунду указала вглубь полуразрушенного здания и тут же исчезла. «Что это значит?» «Возьмусь предположить, что отклик слабый», — ответил граф. «Животное либо вот-вот умрёт, либо застряло в таком месте, откуда не проходит сигнал». «Ну, чего бы не промолчать», — пропыхтела сестра. «Зачем пугаете леди Вильгельмину?» Предлагаю разделиться и поискать кота, так больше шансов. Я настрою поисковую сеть на обнаружение живых существ. А я — на проявление энергии смерти, — Маджири радостно подхватила идею леди Корлинг, но тут же опомнилась. Извини, но так я быстрее почувствую, если с Рыжим произойдёт беда, и, возможно, сумею удержать душу в теле до момента, пока ему окажут помощь. А я, граф Дальшина, сёкся, понимая, что ничего толкового предложить не может. «Я присмотрю за вами и заодно оповещу, если почувствую ловушку тёмных. Внутри здания ступайте осторожнее, оно хоть и кажется крепким, но способно преподнести неприятный сюрприз». В сторожке мастера Хокля свет не горел. Я постучалась, не надеясь на результат, и ушла ни с чем, так и не дождавшись ответа. Практики у адептов сегодня тоже не было, возможно, старик отлучился по личным делам. Судя по плану, сохранившемуся на табличке у входа, Здание библиотеки делилось на два крыла. Из центрального холла вправо и влево ввели две лестницы. С высоты второго этажа уныло зияли провалами пустые книжные полки. За стеллажами располагался малый читальный зал, кабинеты работников и книгохранилища. На первом этаже раскинулся большой читальный зал, отделённый от холла стойкой регистрации с картотекой. В подвале разместились подсобные помещения – и закрытая секция с опасными знаниями. Скорее всего, тайные хранилища с ловушками следовало искать внизу, однако Бернара проверк мое предположение, заявив, что такие места давно бы вычислили, слишком уж они очевидны. Необходимо осмотреть кабинет библиотечных хранителей, руководство, проверить стены со стеллажами. Учитывая вычерную архитектуру с невероятным количеством лепнины, колонн, выступов и закутков с книжными полками, проход могли устроить где угодно. Но всё оказалось намного проще. Я снова активировала поисковый амулет, и на этот раз стрелка показала на дальнюю стену читального зала, прежде чем исчезнуть. Переглянувшись, мы устремились вперёд и замерли перед громадным старинным барельефом с хаотичным переплетением изображений из жизни древних магов. «И что дальше?» «Вот это я понимаю», — уперец лбом в стену. «Предположу...» что есть некая комбинация, которая открывает проход», — высказался граф Дальшин. «Раз тут справилось животное, то это должно быть что-то примитивное». «Что, например, я не сильна в тайниках древних и даже приблизительно не представляю, как они устроены». Обследовав кусок стены с барельефом, мы убедились, что никаких щелей и провалов нет. «Значит, случайно проскочить кот не мог». Выходит, использовалось физическое или энергетическое воздействие. Рыж вряд ли сумел бы разгадать сложную комбинацию, но случайно задействовать рычаг скрытого механизма вполне. Да, эта теория также не увенчалась успехом. Мы поочередно ощупали выступы барельефа, даже те, куда код теоретически никогда бы не достал. Последняя надежда осталась на магическую составляющую. Небольшой импульс силы мог стать тем самым рычагом — Учитывая, что рыжа нашли в храме Пресветлой Девы, то логично задействовать энергию света. Не помогло. Тогда пошли от обратного. Матж запустила импульс тёмной энергии. Тоже не сработало. Осталась последняя надежда на Кейтлин, обладательницу серой силы, соединившей в себе светлую и тёмную магию. Стена слегка засветилась, обозначая части сложного плетения, скрытого под изображениями барельефа, «Попробуйте ещё», — оживился Дельшин. «Леди Вельгельмина, активируйте импульс на пару секунд позднее. Возможно, в конце потребуется тёмная сила. Леди Маджери, будьте наготове». «Вы уверены?» — с сомнением уточнила Кейт. «Я ни о чём подобном не слышала. Ещё ни разу не встречала плетение, где соединялись элементы разных стихий». «Не уверен, конечно. Это чистое предположение», — ответил Светлый. «А это не опасно?» Робко поинтересовалась Мадж. Рыжику не по силам сотворить такой сложный импульс. Верно, но в теле животного могли остаться отголоски трёх видов магии. Светлой силой он регулярно напитывается от хозяйки. Тёмному заклинанию он подвергся в процессе спасения от ловушки. А если его сегодня леди Кейтлин подлечила, то зверь невольно соединил в себе три вида магической энергии. «Хм, звучит логично», — признала Кейт. «Идея стоит того, чтобы попробовать. Итак...» Сестрёнка направила ещё один импульс на стену, следом её поддержала я. На этот раз свечение не исчезло, а открыло новые элементы заклинания. Не доставало ещё компонентов, которые появились вместе с потоком тёмной силы от Маджери. Плетение налилось красным цветом, представляя собой гигантский круг, испещрённый вязью рун. А потом, в одно мгновение, пространство внутри круга пошло рябью, закрутилась по часовой стрелке и затянула нас в образовавшуюся воронку. Я опомниться не успела, как очутилась внутри магической центрифуги. Жутковатое ощущение, когда тебя кружит и расплющивает об стену, перед глазами мельтешат красные мушки, а желудок норовит вывернуться наизнанку. Самое время кричать и звать на помощь, только голос не слушается и воздуха в лёгких не хватает. Хвала всем богам, что этот незапланированный полёт быстро закончился. Спустя минуту или две, у магов неплохо развито внутреннее чувство времени, меня вышвырнуло из воронки, и я шмякнулась на каменный пол. Охнув от боли, схватилась заушибленный бок. Тут же над головой развернулся портальный круг, из которого вывалилась сестра. Одновременно из соседнего портала прилетел граф Дельшин, и последний выкинула Маджери. Она единственная приземлилась на мягкое, свалившись прямиком на светлого. Бернар ойкнул и сдавленно прошипел, что рад служить принцессе. Во время портальных вспышек я разглядела каменный пол и странные стены, не похожие на старую библиотеку. Воздух здесь был застоялый, затхлый, а место показалось незнакомым. — Что это было? — возмущенно поинтересовалась Кейтлин. — Мне так плохо, что... Сестра метнулась в сторону, опорожняя желудок. Пять минут её полоскала и корчила в спазмах, отчего и мне сделалось не по себе. Некромансер у нас Кейт, так что мы ничем не могли ей помочь. Но она отчего-то не спешила применять исцеляющее заклинание. «А где это мы оказались?» — изумилась Матч, когда Дельшин сообразил зажечь световой шарик. Магический светлячок взмыл в воздух, совершил непродолжительный полёт по дуге и медленно затох. Я хотела пошутить, что у графа селёнок маловато, и создать собственный шар, но ощутила, как простейшее магическое действие разом вытянуло половину резерва. «Что это за место? Куда мы попали?» «Не знаю, куда, но здесь определённо нельзя магичить», — сиплым голосом отозвалась сестра и закашлялась. «Энергия здесь утекает сквозь пальцы», а резерв не восстанавливается, будто доступ к природным источникам отрезан. «Ловушка», — предположила я. «Намного хуже», — уныло произнёс граф Дельшин. «Это древняя ловушка. А мы в западне, потому что я не слышал, чтобы на Ролоте существовали подобные места. Если не найдём способ, как выбраться отсюда, то тут и погибнем без магии и без пищи». «Но нельзя же быть таким пессимистом», — пожурила Кейтлин Светлова, утолив жажду из появившегося в её руках кувшинчика. «От голода не помрём, какое-то время продержимся», — похлопала ладошкой по артефакторному поясу. «С водой сложнее, но тоже что-нибудь придумаем. Хуже всего с магией, потому что резерв утекает, как вода сквозь пальцы. А это значит, что выход необходимо найти как можно быстрее». «Папа говорил, что найдёт меня везде, где бы я ни оказалась», — радостно поделилась Мадж. «Надо только подождать, пока нас хватятся и начнут искать».